Сначала он увидел свет, струившийся из окна. Потом пару ладоней, сложенных в виде священных рогов. С некоторым усилием голова его раскалывалась от боли. Бруто поднял взгляд туда, где эти руки соединялись с туловищем. — Шея? — Брат Нюмрад. Наставник послушников поднял голову. — Бруто. — Да. — Слава Ому. Брутов, тянув в шею, попытался оглядеться. «Он здесь?» «Здесь? Как ты себя чувствуешь?» «Я...» Голова болела. Спину жгло так, словно он лежал на углях и почему-то ныли колени. «Ты сильно обгорел на солнце», — промолвил Нюмрот, «и при падении сильно стукнулся головой». «При каком таком падении?» «Падении?» — Ты был вместе с пророком, — воскликнул Нюмрот. — Ты совершал странствие вместе с пророком. — Подумать только, один из моих послушников. — Я помню пустыню, — откликнулся Бруто, осторожно ощупывая голову. — Но пророк... — Пророк. — Поговаривают, ты станешь епископом или даже иамом. — возвысил голос Нюмрот. — Благо, прецедент есть. Наисвятейший Пресвятой Бобби стал епископом потому, что странствовал по пустыне с пророком Урном, а он был всего лишь ослом. — Но я не помню никакого пророка. Там был только я и... Бруто замолчал. Нюмрот довольно улыбался. — Ворбис... «Он милостиво поведал мне обо всем», — кивнул Нюмрот. «Мне повезло. Когда он вернулся, я находился на месте сетований. Это случилось как раз после молитв, вознесенных к Систине. Синобиарх уже собирался уходить. Ну, ты знаешь церемонию. И тут появился Ворбис, весь в пыли и со слом, А на спине осла лежал ты». «Не помню никакого осла» признался Брута. «Осла! Он одолжил его на какой-то ферме. Пророка сопровождала целая толпа. Нюмрат покраснел от возбуждения. И он объявил месяц Джадры и наложил на всех двойную епитимью. Совет вручил ему посох и узду, а Сенобиарх отбыл в скит в Сканте». «Ворбис! Восьмой пророк!» — неверяще промолвил Брута. — Пророк, конечно! — А черепашки с ним не было. Он про черепаху ничего не говорил. — Про черепаху? Причем здесь черепахи? — удивился Нюмрут, но выражение его лица тут же смягчилось. — Ну да, пророк говорил, что на тебя подействовало солнце. А еще он говорил, ты уж меня прости, что ты твердил в бреду, Совсем странные вещи. Он говорил об этом? Он не отходил от твоей постели три дня. Это было так трогательно. А как давно... Как давно мы вернулись? Вернулись почти неделю назад. Неделю? Он сказал, что путешествие сильно утомило тебя. Брутоу уставился в стену. «Так же он приказал привести тебя к нему сразу, как только ты придешь в себя», — добавил Нюмрод. «На этом он особо настаивал». Судя по тону, Нюмрод еще не был окончательно уверен в состоянии сознания Бруты. «Ты сможешь идти? Если хочешь, тебя могут отнести послушники». «Я должен увидеться с ним прямо сейчас?» «Сейчас? Немедленно?» «Наверное, тебе не терпится поблагодарить его».